Глава третья. Дурдом на выезде. Себастьян очень любил летнюю резиденцию. Несмотря на большой размер дворца, он был на удивление уютным, не угнетал размером, не морозил выстроенной по ниточке мебелью, не бил в глаза вычурной позолотой и лепниной. Нет, всё было на своих местах. И позолота, и лепнина, и бальный зал, и высокие потолки, и прочая роскошь. Но всё вместе это не давило, не угнетало, а как-то особенно органично вписывалось в образ, делая резиденцию по-домашнему милой и тёплой. Огромный сад, разбитый вокруг дворцового комплекса, радовал глаза буйством красок на многочисленных клумбах и причудливо подстриженных кустах. Привлекал милыми беседками, сплошь увитыми ипомеей, с красными, малиновыми, сиреневыми и густо-фиолетовыми цветами, ажурными скамейками, фонтанчиками с питьевой водой и с прудом, с необыкновенными обитателями, ручными рыбками, плавающими между стеблей великолепного розового лотоса. Дорожки из жёлтого песка, выложенные камнями с причудливой расцветкой, разбегались в разные стороны и уходили в глубь сада, где он незаметно переходил в настоящий лес. Ухоженный, без больных или погибших деревьев, без непролазных зарослей и опасных хищников, но всё-таки лес. Тиан с удовольствием вспоминал, как любил прятаться там и просто гулять без надоевшей опеки и надзора взрослых. Ребенком принц с большим удовольствием проводил время лета, отдыхая от бесконечных уроков и тренировок, а потом как-то завертелась взрослая жизнь, и он не приезжал сюда несколько лет. Опасаясь незапланированных встреч с пребывающими кандидатками в невесты, Тиан оделся попроще, оценил свою внешность в зеркале «выли ты чей-то секретарь» и отправился заново знакомиться с резиденцией. Не то, что ему совсем уж не хотелось посмотреть на девушек, но знакомиться с ними раньше времени он точно не хотел. Стоило только представить эти бесконечные реверансы, хлопающие ресницы, губки, уточка и прочие женские штучки, призванные привлечь и увлечь мужчину, как от оскоминные скулы сводило. Нет уж, сначала он поприветствует отца и поговорит с ним а потом просто погуляет по окрестностям, не привлекая ничего внимания. Вспомнит детство, счастливые часы и дни, проведённые вренья. Девушек расселяли в малом дворце, где скоро планировался первый этап отбора — проверка невинности и магии. Принц издали посмотрел в ту сторону и решил, что пока достаточно услышал и увидел, и более близкое знакомство с невестами можно отложить до следующего раза. Обошел малый дворец по большой дуге и постучал в кабинет отца. «Ваше Величество, я войду?» «А, Тиан, приехал уже? Ну как тебе, девушки, уже успел посмотреть?» Только издали и пока не горю желанием знакомиться поближе. Такое впечатление, что первый отбор уже был, по способности раздувать скандалы, и приехали одни победители и призёры. «Уверяю, в твоём присутствии характер кандидаток немедленно улучшится», — засмеялся отец. «Они там друг дружку ненавидят и готовы сосвету сжить. Приз-то один, а их добрая сотня». Вот каждая и расчищает себе дорогу в меру своих способностей и воспитания. Никогда не мечтала о скандальной жене. В моём представлении женщина должна быть милой, тихой, ненавязчивой и послушной. «Вот женишься, девушка получит привязку и будет такой, как ты мечтаешь». Ну отец, зачем было собирать столько?» Они же разнесут дворец и покалечат друг друга, пока идёт отбор. Неужели нельзя было обойтись гораздо меньшим количеством? Мне-то всё равно, на ком жениться. Конечно, хотелось бы, чтобы невеста и глаз радовала, вызывала симпатию, но если этого не произойдёт, я вполне переживу. Тебе надо будет в первую очередь не с симпатией определяться, а искать тучья магия совпадёт с твоей магией. Отнять огонь у девушки — это крайняя мера. Ты же, я надеюсь, это понимаешь? Чем больше будет выбор, тем больше вероятности. — Как у тебя с мамой? — спросил сын. — Да, как у меня с твоей мамой, — подтвердил отец. — Благодаря этому я смог не просто смириться с браком, но со временем и полюбить твою маму, и сейчас мы счастливы. Когда все кандидатки приедут, маги сначала отсортируют тех, у кого нет пробуждённого огня, оцелители всех, кто уже не невинен, а из тех, кто останется, ты будешь выбирать жену, в первую очередь прислушиваясь к своему дару. Отец, вот чего я не понимаю, если при первой <кхм> близости... У магически одарённой девушки образуется энергетическая связь, и другие мужчины ей с этого момента становятся неинтересны. То зачем невинные девушки отправляются на отбор? Очевидно же, что они не способны принять другого мужчину и не пройдут осмотр у целителей. Всё немного не так. Я думал, что ты в курсе. Чем вообще ты занимаешься на занятиях, что пропускаешь важное? Привязка образуется только если мужчина свободен. А в случае, когда девушка вступает в связь с уже женатым, то она просто лишается девственности. Некоторые девушки идут на это сознательно, чтобы при замужестве не получить привязку, ведь привязка это по сути полное растворение в муже, и не всем женщинам такое по нутру. Да. Занятно. То есть Если, к примеру, я женюсь на уже не девственнице, она будет от меня свободна и сможет делить постель с другими мужчинами, как я после женитьбы смогу проводить время с любовницами. Именно у короля или принца не может быть наследника не от жены, а вот у жены наследник может быть и от другого мужчины. Чтобы этого избежать, все невесты проходят осмотр у целителей. Ты не представляешь, какие нынче изобретательные женщины и сколько новых амулетов и артефактов, помогающих скрыть потерю девственности, изобретено. А ещё разные чары иллюзии, исцеление и так далее. С ума можно сойти, на что идут девушки, только бы не получить привязку к мужу. Да, это серьёзно. Теперь понимаю, зачем понадобилось пригласить такое количество девушек. Надеюсь, они не разнесут малый дворец. Я только издали посмотрел и мне уже не по себе. Крики, беготня, слуги с ног сбились, какие-то всполохи и выбросы. Да, дворец вообще ходуном ходит, и это ещё не все приехали. Хотя бы примерно известно, какое количество кандидаток ожидается. Весьма приблизительное, но переживать не стоит. Почти все они неизбежно отсеются после первых проверок. «Что с ними будет после этого?» «Те, чья магия не подошла, получат подарки и с почётом отправятся во своясе. Те же, у кого обнаружится отсутствие невинности, просто отправятся во свояси без подарков и почёта». «Сурово, но справедливо». Ни один мужчина не захочет вместо покорной и верной женщины получить такой сюрприз и потом прыгать вокруг жены всю жизнь, стараясь увлечь её и удержать, чтобы ей никто больше не был интересен. С привязкой-то всё намного проще и приятней. Я тут посмотрел, что ты настрочил в требованиях к невесте. Вот пункты 3 и 5 при соблюдении второго пункта можно сразу вычеркивать. Они сами собой подразумеваются и априори прилагаются к пункту номер два. С четвёртым ты перемудрил. Разновидность женщин, не нелюбящих драгоценности, не существует в природе. Они все как сороки, любят всё блестящее и считают, что украшений, как и нарядов, много не бывает. Даже так? Печально. Я бы предпочёл иметь жену, которая любит цветы больше, чем бриллианты. — Я за всю жизнь такую не только не встречал, но и не слышал, чтобы кто-нибудь с другой встречал. Улыбнулся король. — Знаешь что, сын, на твоём месте я бы всё-таки посетил малый дворец, только не в своём привычном виде, а как сейчас, в виде секретаря или помощника кого-нибудь из придворных. — В чём смысл этого, я не очень понимаю, — поинтересовал Ситиан. Понимаешь, на глазах наследника или короля девушки ведут себя иначе, чем когда они одни или среди слуг, но настоящие они именно в это время, а не на приёмах. Привязка привязкой, но не помешает посмотреть на девушек, когда они ведут себя естественно. Возможно, ты кем-то заинтересуешься или, наоборот, кто-то проявит себя отрицательно. Думаю, тебе будет полезно. «Возможно, ты прав», — задумчиво ответил принц. «Но что, если кто-нибудь из слуг или придворных меня и в сюртуке секретаря узнает и рассекретит? Вся затея на смарку». «Не думаю, что кто-то может быть настолько глуп». «В любом случае, ты ничего не теряешь». «Да, ты прав. Пожалуй, я попробую». Жизнь служанки оказалась не сахар. Но вот совсем. Габриэла, кряхтя, тащила к прачкам постельное бельё и жалела, что вообще ввязалась в эту авантюру. Надо было отсидеться где-нибудь на постоялом дворе и приехать в Рену в последний день, и пока не меняться местами. «Какие это разные вещи, как оказалось!» красиво носить платье и отгладить его и почистить. Если бы не магия, Габи уже давно бы сдалась. Вот и сейчас, осторожно оглянувшись, она вызвала воздух, и корзина с бельём поплыла рядом. «Ты чья служанка?» — окликнула её женщина в высоком белом чипце. Графини Амеди». — ответила Габи, еле успев подхватить падающую корзину. «Кто тебя только приставил к Миледи такую неуклюжую?» — удивилась женщина. «Отнесёшь бельё? Приходи на кухню». Распорядительница госпожа Клео велела, чтобы все служанки и кандидаток по очереди там помогали. «Понаехали, высокородные. Никаких рук не хватит всю эту биомассу накормить и обиходить». «А вдруг я понадоблюсь своей хозяйке?» Возмутилась графиня. «Разве она будет ждать, пока я освобожусь?» «Подождёт, не переломится», — парировала женщина. «Завтрак прошёл. До обеда ещё есть время. Как-нибудь переживёт три часа без прислуги. Скорее бы уже пятое число. Сил никаких нет терпеть этот балаган. Ты смотри, не увиливай!» Я проверю, была ли на кухне служанка Амеди. Габи вздохнула и перехватила корзину удобнее. Теперь ищу и кухня. Может быть, отправить туда Рози? А что? Пусть идёт. Всё-таки Рози о кухонной работе знает больше. И так Габи уже привлекла внимание своей неумелостью. Того и гляди, разоблачат. А она хоть отдохнёт. С самого утра на ногах. Ещё это неприятное открытие. Если на ней были амулеты, скрывающие ауру и меняющие личину, применять дар не получалось, и это путало все карты. Ведь в розе магии не было совсем. Приходилось изображать служанку в своём собственном виде. Да, волосы она заплетала и подбирала под чипец, платье на ней было самое простое, одно из двух платьев Розетты. Но девушка всё равно чувствовала себя не очень уютно. Конечно, встретить в коридорах для слуг кого-нибудь, кто знает её в лицо, практически невозможно, разве что нагрянет сам дядя или Рамир. Но под личиной всё равно было бы надёжнее. Розетта с ужасом смотрела, как Миледи пытается выполнять обязанности служанки при высокородной хозяйке, и постоянно порывалась помогать. «Рози, прекрати!» Так мы попадёмся гораздо быстрее, чем если бы меня кто-нибудь узнал. — Но как же? Вы и несёте не так, и держите неправильно, и с простынями тоже. Все поймут, что вы делаете это впервые. — Не поймут, если ты не будешь всё время подбегать и поправлять и помогать. Служанки графини Амеди велели идти на кухню на три часа, — заявила Габриэла, вернувшись из прачечной. — «Я вот думаю, может быть, ты за меня сходишь. Я ведь совсем не умею ничего делать по хозяйству. Это может вызвать подозрение». «Миледи, конечно, я пойду», — обрадовалась Розетта. «Я сразу говорила, давайте, пока я свою работу делать стану. Нас же никто не разглядывал. Мне привычнее, чем целый день сидеть с книжкой в руках. Я и выйти-то боюсь». Вдруг встречу, кого и не смогу не ответить правильно, не вести себя соответствующе. Если не присматриваться, то никто и не поймёт ничего, если мы назад поменяемся. Ведь даже проверки ещё не было. — Ты рада? — поразилась Габриэла. — Хочешь чистить овощи и мыть кастрюли? — Хочу. Я не привыкла сидеть без дела, а сидеть одной в комнате и страшно, и скучно. «Я всё время боюсь, что придут за вами, а я что-нибудь напутаю. К тому же кухня — отличное место, чтобы быть в курсе всех новостей». «Ладно, переодевайся и иди. Только до обеда вернись обязательно», — попросила графиня. «Конечно, пока нас тут сотня, кого-то одного разглядеть и выделить сложно, но такая вероятность всё-таки есть, поэтому стараемся ничем не выделяться». «Это как? Не выделяться?» — переспросила Розетта. «Это значит не привлекать к себе внимания, то есть не носить вызывающих и слишком ярких одежд, не повышать голос, не падать в обморок, не опаздывать, не спорить и не грубить и вообще вести себя тише воды ниже травы. Наше дело — просто отсидеться здесь». «Я поняла». «Ну всё, я готова. Рози с удовольствием оглядела себя в простом платьице с передником, поправила чепец и выскочила за дверь. «Переодеться, что ли? А смысл? Через три часа опять надевать то же самое? Ладно, и так сойдёт». Габи покрутилась по комнате, посидела на диванчике, пересела в кресло, выглянула в окно. «Нет, надо сходить погулять» и заодно посмотреть, что тут есть, а то она за два дня видела только подсобное помещение. Девушка сняла надоевший чепец и фартук, расчесала и переплела волосы и отправилась на разведку. «Ну-ка, ну-ка, как живут короли? Пусть это не дворец, вернее, не главный дворец даже этой резиденции, но, тем не менее, посмотрим, полюбопытствуем». Габи вышла в широкий коридор и повернула в сторону, противоположную уже освоенной. Стараясь не столкнуться с бегающими туда-сюда служанками, девушка прошла до конца коридора, свернула в холл и засмотрелась на барельеф, украшавший одну из стен. На нём был искусно изображён замок, деревья стояли как живые, казалось, что даже флаг развивается от лёгкого ветра, а на переднем плане был вылеплен конь, который, казалось, смотрел прямо на Габи. Девушка поёжилась и шагнула в сторону. Взгляд Непарнокопытного последовал за ней. Нет, это она просто переутомилась. Вот и мерещится всякое. Надо срочно на воздух. Графиня попятилась в другую сторону, намереваясь завершить осмотр помещения и выйти на улицу, и почувствовала, что что-то не пускает её юбку. «Ты, корова, смотри, куда идёшь!» — раздался злой голос. Габи повернулась и обнаружила, что незнакомая темноволосая девушка придавила туфелькой подол её платье. «На себя посмотри!» — тихо пробормотала графиня и уже в полный голос добавила. «Уберите, пожалуйста, ногу. Вы наступили на моё платье». «Уже спешу!» протянулась насмешкой темноволосая. «Ты почему без чепца Чья ты? Бродишь без дела, когда мне некому почистить ботинки. Пошли, я на час забираю тебя себе». «Извините, миледи, я не могу с вами пойти», — твёрдо ответила Габи, лихорадочно придумывая причину. «Это ещё почему? Я здесь главное, как скажу, так и будет. Сейчас мне нужна служанка». «Чья ты? Отвечай!» «Я... Я не служанка». «А кто? Впрочем, не важно, кто ты, прачка или кухонная работница. Мне прямо сейчас нужна служанка, поэтому я приказываю тебе идти за мной». Девушка убрала туфлю с подола платья Габи и пошла, уверенная, что находка покорно идёт следом. Габриэла фыркнула и отправилась, куда изначально собиралась на улицу. О, как хорошо-то. Сад, да какой красивый. Интересно, что тут растёт и как всё устроено. Графиня увлеклась и уходила всё дальше и дальше в глубь растительного рая. Свежий воздух, шёпот листвы, аромат цветов и никаких невест. Ой, нет. Вон кто-то бродит за кустами жасмина и от пруда ещё слышны чьи-то возгласы. «Куда бы сбежать, чтобы побыть в одиночестве?» Девушка заметалась взглядом, увидела просвет между кустами, нырнула в него, прошла вдоль и очутилась возле странного сооружения. Что-то вроде беседки, но очень маленькой, в такой не выпрямишься в полный рост. Нет, не беседка, скорее шалашик, полностью заросший и скрытый листвой. «Ну-ка, а что внутри?» Габриэла сунулась вовнутрь и ойкнула, получив ощутимый шлепок по лбу. «Надо же, охранка! Интересно, кому это пришла в голову идея ставить охранку на шалаш?» Судя по совсем простому плетению, ставил ребёнок. «Наверное, это его убежище». Укромное место, где малыш хранит свои важные секреты и играет с ними, когда его никто не видит. А может быть, он прячется здесь от приставаний других детей? Она не успела разобраться, есть ли во дворце дети. Пока ни одного не видела, не считая, конечно, мальчишек на посылках пажей и курьеров, но здесь чувствуется более сильная магия, чем встречается у простолюдинов. Надо будет разузнать, кто из аристократок приехал вместе с младшим братишкой. Хотя нет, слишком заросло всё. Этот шалашик устроили давно. Может быть, даже не в прошлом или позапрошлом году, а много раньше. Сильный мальчишка, раз несколько лет держится. Графиня осторожно протянула руку и снова получила лёгкий шлепок веткой. Ладно, ладно, не сердись. — проговорила девушка. — Я же просто хочу посмотреть, что там, и обещаю, что ничего трогать не буду. Она сделала воздушную руку и попробовала приподнять ею, свисающую над входом побеги, чтобы можно было заглянуть снаружи, раз уж внутрь не пускают. Ветка дёрнулась, будто раздумывая это вторжение или просто ветер поднялся, и попробовала хлестнуть, но прошла насквозь без сопротивления и замерла. — А если быстро проскочить мимо ветки? Она же может не успеть стукнуть. Габи сама не знала, зачем ей так приспичило попасть в шалаш. Просто какой-то азарт. Получится у неё или нет? Она закусила губу, примерилась, быстрым движением метнулась вперёд и ойкнула, получив удар по мягкому месту. Возмущённая ветка метнулась у входа, негодуя, что нарушитель прорвался-таки. «Обманула я тебя!» Габи показала ветке язык и хихикнула, потирая пострадавшее место. «Да, проскочить удалось. Но как теперь выйти?» Ветка теперь не останавливалась ни на секунду. Девушка огляделась. «Надо же! Прямо маленькая комнатка!» ты пол, скамеечка у одной стенки и что-то вроде топчина у другой. Низкий потолок, несмотря на небольшой рост, графиня не смогла выпрямиться, и окошко, совершенно заросшее снаружи и не пропускающее ни лучика света. На топчине лежало одеяло, совсем ветхое. Оно расползалось в руках, стоило девушке его поднять. «Жаль». Была идея накинуть одеяло на голову и проскочить обратно. Ветка-то успокаиваться не собиралась и по-прежнему яростно хлестала без остановки. Прикрыться скамеечкой. Сомнительно, что с мебелью на голове у неё получится ловко и быстро выскользнуть в такое небольшое отверстие. ну вот зачем она сюда полезла? Её же ветка предупредила. Нет, захотелось во что бы то ни стало попасть внутрь. — Попала? Какая молодец! Теперь сиди и ломай голову, как выбираться обратно. — Конечно, Розетта уже вернулась, и обед уже наверняка идёт. Только бы Розе с перепуга не принялась её искать. — Да, вряд ли служанка будет сидеть тихо, если Габи немедленно не вернётся. Розетта ведь такая паникёрша. — Называется «Нам надо просто пересидеть, не привлекая к себе внимания». Габриэла попробовала договориться с Веткой при помощи воздуха. Бесполезно. Та гнулась и неизменно возвращалась на место. Сжечь её огнём? Но если загорится весь шалаш? Нет, так нельзя. Забралась в чужое убежище непрошено, и ещё не хватало пожар устроить. Может быть, если она будет сидеть тихо, Ветка успокоится? Время шло, день медленно клонился к завершению, в шалашике становилось всё темнее и темнее, а ветка по-прежнему хлестала, не переставая. Пару раз Габи набиралась храбрости и пыталась выскочить наружу, но получила два сильных удара по руке, которая прикрывала голову, и попытки провалились. К саднищему рубцу на попе добавились два рубца на руке. Девушка присела на топчан, обняла пострадавшую руку и тихо заплакала. — Ну и что тут стряслось? — Внезапно возле шалашика раздались шаги и голос, принадлежавшие отнюдь не малышу. Габи сжалась и замерла. Ветка перестала шевелиться и убралась с прохода. — С ума сойти! — бормотал мужчина, освобождая окно от зарослей. — Столько лет! А здесь всё по-прежнему, только заросло всё, надо было стазис наложить. Габриэла прислушивалась, как он ходит вокруг шалаша, как хрустят ветки, и забыла, как дышать. Это что, тот самый малыш, которому принадлежит это убежище? Он же ничего не сделает с ней, когда обнаружит. А может, он походит, походит снаружи и уйдёт, а она потом выберется. «Даже охранка ещё работает», — раздалось бормотание у входа. «Кто же её потревожил?» «Заяц какой-нибудь». С этими словами мужчина протиснулся внутрь и оторопел, увидев сжавшуюся на топчине девушку с круглыми от страха глазами и пульсаром в руке. «Вот это заяц», — негромко сказал он, — и чуть отодвинулся к выходу. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда. Ты как сюда попала?» Увидела шалаш и пролезла, а потом ветка не пускала. Ответила Габи и всхлипнула. тш -ш -ш, Успокойся и убери пульсар. Не ровён час не удержишь, поджаримся вместе». «Простите, забыла». Я испугалась. Девушка втянула огонь в себя. «Давно сидишь?» — спросил мужчина. «Ты можешь сделать светляка, а то не видно ничего?» «Да, наверное. Я перед обедом пошла погулять и случайно нашла шалаш. А светляк мне сейчас лучше не зажигать. Я перенервничала, и он может получиться слишком большой», — ответила Габриэлла. «Ясно. Значит, когда я почувствовал первый же сигнал тревоги, это ты залезла. Большой светляк нам не нужен. Пошли уже, взломщица!» Мужчина протянул ей руку и помог выбраться наружу. «Спасибо», — пробормотала графиня и потянула руку к себе. «Стой-ка!» мужчина увидел красные рубцы и нахмурился. «Тебе хорошо досталось». Придётся зайти к целителям. Тебя как зовут? — Лия, — ответила Габи, взяв окончание от своего второго имени. Правда, так её называли в раннем детстве и только кормилица. Но к чему такие подробности случайному знакомому? — Красивое имя. Просто Лия? — Просто Лия. — Странно. «Я чувствую в тебе сильный дар и огонь. У тебя же точно пробуждён огонь. просто столюдинок с таким даром не бывает. Откуда ты здесь? С кем-то приехала на отбор?» «А вы себя не назовёте?» — спросила девушка. «Ладис, ты не ответишь на мои вопросы? Одета ты как служанка, но огонь... Кто ты?» «Просто Ладис...» выгнула бровь Габриэла и выразительно окинула взглядом добротный сюртук. «А ты здесь что делаешь?» «Служу у одного аристократа», — ответил Ладис. «Ну и я служу у одной аристократки», — улыбнулась Габи. «Спасибо, что выручила. Мне надо бежать». «Стой! А к целителям. Твоя рука!» «Ничего, само пройдёт» отмахнулась девушка. Мне правда надо идти, иначе будет скандал. Лия, я сделаю допуск в охранке, и если ты хочешь побыть в одиночестве и покое, приходи в шалаш. Он тебя пропустит и выпустит. Девушка улыбнулась, махнула рукой и вбежала в малый дворец.